Андрюха, у нас «Чародей равновесия». Возвращайся-ка ты лучше обратно в свою реальность. Мы сидим на западной оконечности Елагина острова, и вот уже минут десять я пытаюсь выяснить, что происходит со Славкой. Мрачный наблюдающий упорно делает вид, что не происходит ровным счетом ничего, и не менее упорно посылает меня подальше то на мой слой города, то на прогулку по парку культуры и отдыха. Смотрит он при этом себе под ноги. «Не хочешь возвращаться, погуляй в парке». Он от человеческого не сильно отличается, но у дворца пегасы пасутся, а на прудах мавки водятся. «Слав, что случилось, я тебя спрашиваю?» «Ничего не случилось. Даже нарушений нет. Поэтому иди уже». «Я, может, с тобой погулять хочу». «А я не хочу гулять. Я только и делаю, что гуляю. Дай посидеть». Работа наблюдающего заключается в том, чтобы ходить по слоям города и наблюдать за равновесием сил, но до сегодняшнего дня Славка на это не жаловался, скорее наоборот, бравировал своим умением без устали нарезать круги по Питеру. «Значит, я буду с тобой сидеть», — спокойно отвечаю я и придвигаюсь ближе. «Со мной скучно». Наблюдающий отстраняется от меня. «Ясно. Это у тебя синдром такой, из трех букв. Нет, из четырех. Как его? ПТСР. Вот». «ПТСР — это не синдром, это расстройство». Славка поднимает на меня глаза. Взгляд у него обиженный. «Посттравматическое стрессовое расстройство». «Я и говорю. ПТСР. Ты много работаешь. У тебя большая нагрузка». «Вокруг черти что творится, вот тебя и догнал стресс». «Может, пышек?» «Не хочу пышек». Наблюдающий демонстративно скрещивает руки на груди. «А ты одну пышку не хочешь или две?» — вкратчиво уточняю я. «Десять. С сахарной пудрой». «Точно, ПТСР», — констатирую я и пытаюсь отвлекать его от грустных мыслей дальше. «Слав, а ты в курсе, что здесь можно увидеть не только пегасов и мавок?» «Говорят, на Элагином острове бродит дух графа Калиостра. «Я хочу пересказать Славке городскую легенду, но наблюдающий возмущенно перебивает». «Иди и ты поброди! Может, встретитесь? Он же великий маг и волшебник, не мне, чита. Кому нужен наблюдающий, когда есть Калиостро? Иди ты! Идите вы все к чертям собачьим!» «Слав, ты чего?» — изумляюсь я. «Кто тебя так накрутил? Покажи мне этого собачьего черта, и я лично ему рога обломаю!» «Не трогай черти, они ни при чем!» Наблюдающий избавляет тон и страдальчески выдает. «Какой от меня прок? Какой во мне смысл? Уволюсь к чертовой матери!» «Слав, я, например, тоже невеликий маг. Я не представляю, что еще сказать и чем утешить Славку». «Ты — часть культурного кода, тебя помнят, тебя знают, а я — лимитапа наехавший. Все ждут крутых магов, всем нужны интересные существа, а меня узнают только эти самые маги, либо те, кого начальство в известность поставило». «А ты жди меня», — решительно говорю я, вставая со скамейки. «Я скоро». Срываюсь с места и иду в сторону Елагина дворца. Откровенно говоря, я не до конца понимаю, что предпринять. Может, действительно купить наблюдающему пышек, а может найти некое иное решение, чтобы спасти Славку от уныния. Помощник наблюдающего, если я не ошибаюсь, раздается у меня за спиной, когда я дохожу до пристани, под которой якобы все тот же Калиостро устроил подземный зал для масонских собраний. Оборачиваюсь и вижу легендарного графа, каким его рисовали на портретах. Разве что ростом он пониже, чем я себе представлял. «Расскажите мне, каково это — работать с одним из величайших магов современности?» — поравнявшись со мной, вопрошает Калиостро. Этим граф повергает меня в изумление. Вот только Славка доказывала мне, что он никто и звать его никак. А тут вдруг такая формулировка. «Ну...» Тяну я. «Если честно?» «Только честно!» «Нормально?» — отвечаю я и осознаю. «Вот он мой шанс узнать про Славку побольше. Работать с ним мне нравится, но я совершенно не представляю, насколько наблюдающий крут по вашим волшебным меркам. Я все же сам ни разу не маг, поэтому не разбираюсь в степенях магического величия». «Молодой человек, вы ведь, наверное, думаете, маг — это тот, кто носит дурацкую шляпу, бормочет заклинания, кидает направо и налево огненные шары, а в хрустальный шар смотрит?» «Вроде того», — соглашаюсь я. «Нет, маг — это тот, кто умеет взаимодействовать с силой в себе и в мире. Великий маг — это тот, кто делает мир настоящим». Где-то это я уже слышал, правда, в другом контексте. Санкт-Петербургу повезло, что место наблюдающего занял чародей равновесия. Он мастер слова, уточняю я. Молодой человек, неужели вы полагаете, что у великого мага может быть только одна специализация и только один рабочий инструмент? Наш наблюдающий и мастер слова, и чародей равновесия. Кстати сказать, чародеем равновесия был известный вам Яков Брюс. Впрочем, почему был, он и сейчас им остается. Так что, молодой человек, повторю, Санкт-Петербургу неимоверно повезло с этим наблюдающим. Я слышал, его приглашали в хранители Грааля, но он отказался. Оно и верно. Чародею равновесия, должность наблюдающего подходит куда лучше. Вот это новости а Славка там, на обзорной площадке, хорошо не рыдает от своей никчемности. «Вы ему это говорили, ну, какой он великий и как Питеру с ним повезло?» — сурово спрашиваю я графа. «Зачем говорить очевидное?» Клёстра растерянно разводит руками. «Да потому что маги тоже люди!» — поясняю я, а перед моим внутренним взором сидит нахохленный Славка с Даниль за грустным лицом. Наблюдающему хочется слышать, что о нем знают, его ценят, что он чего-то достоит. Пригласили бы в свое собрание, похвалили бы при большом количестве народа, вручили бы какую-нибудь медаль за магические заслуги. «Какой же вы еще неопытный молодой человек!» — вздыхает собеседник. «Зачем награды тому, у кого есть весь мир, и кто в любое время может взять то, чего не пожелает? Что ему награды? Цацкие игрушки. Тому же Брюсу, пока он жил в человеческом теле, менее жаловали и награды раздавали. С нажимом отвечаю я. Вы, перешедшие в вечность, забываете, каково это быть живым. Каким бы ты ни был магом, все равно живешь в плотной реальности, где многое дается не так быстро, как вам кажется. Знаки внимания нужны, особенно если вам действительно важен наблюдающий. Перевожу дыхание и усмехаюсь. «Ипотеку за него выплатить слабо?» «Ипотека — это собственный выбор наблюдающего», вновь разводит руками мой собеседник. «Медальку все же можете вручить или премию дать через нужных лиц», подсказываю я. «Личный кабинет бы ему тоже не помешал. Вы в вечность перешли, а наблюдающий еще нет. Забот у него по уши на всех слоях города». А о нем кто позаботится? Решит, что его не ценит и, не дай бог, уволится. Так что вы подумайте, а я пойду ему чего-нибудь вкусного куплю. Вы удивительный молодой человек. Не такой уж молодой, ворчу я. И правильно, что именно вы стали помощником наблюдающего. Вам не все равно, и мы прислушаемся к вашим словам. Граф пожимает мне руку и уходит на пристань, а я, как и обещал, отправляюсь на поиски вкусностей для наблюдающего. Ну что, встретил дух Калиостра? хмыкает Славка, когда я возвращаюсь и вручаю ему бумажный стаканчик с какао и пакет пышек, брал дюжину с запасом. Встретил, попросил для тебя медали отдельный кабинет. А ипотеку мою погасить не попросил? В повеселевшем голосе Славки звучит заинтересованность. — Попросил, но он сказал, что это твой осознанный выбор, тебе за него и расплачиваться. — Фантазер ты, Андрюха, но концепция мне нравится. Наконец-то улыбается наблюдающий и цитирует классику. — Так скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль. — Что касается кабинета, надеюсь, ты упомянул, что я хочу сидеть в большом доме на Литейном. — Запамятовал. Смешливо отзываюсь я и спрашиваю. — Как твой ПТСР? «Спасибо, ему уже легче», — с набитым ртом отвечает Славка. «Глядишь, дня через три вообще пройдет», — коварно замечаю я. Наблюдающий смотрит на меня сукаризной, но хотя бы больше не грустит. «Надо же», — думаю я, борясь с искушением взъерошить ему волосы, вот этот перепачканный в сахарной пудре подросток с перепадами настроения, мастер слова, чародей равновесия и бывший демиург. Впрочем, может, эти его терзания есть плата за величие, которого Славка не осознает или не хочет признавать. Однажды, думаю я, он действительно сядет в высоком кабинете в большом доме. Буду ли я ему тогда нужен? Если что, пойдешь со мной на литейный, вдруг спрашивает наблюдающий. Я с тобой куда угодно пойду, хоть на Литейный, хоть к черту собачьему и все его родне на куличке. — отвечаю я. — Должен же кто-то там за тобой присматривать, пока ты следишь за равновесием. — Договорились, — кивает Славка и протягивает мне пакет. — Пышку хочешь? — Не откажусь. Я выуживаю из пакета пышку, обильно посыпанную пудрой. В конце концов, я же за них платил. — Я тебе компенсирую, когда меня в большой дом пригласят, — хитро прищуривается наблюдающий. «Мне для тебя, Славочка, ничего не жалко, так что забей, но за медаль проставишься». «Обязательно». Наблюдающий бодает меня головой в плечо, совсем как кошка Мара. Потрепать бы его все же по макушке, но руки у меня уже в сахарной пудре. Остается только надеяться, что если Славка и впрямь великий маг, он знает, как я к нему отношусь и что готов его поддержать во всем, где бы мы ни оказались и что бы ни случилось». От автора. Елагин-остров. Остров в дельте Невы в историческом районе Санкт-Петербурга-острова. В настоящий момент на острове располагается Центральный парк культуры и отдыха имени Сергея Мироновича Кирова, ЦПКИО. Иван Порфирьевич Елагин, чье имя и закрепилось за островом, стал его владельцем в 1777 году. Елагин, как бы сейчас сказали, увлекался эзотерикой и был поклонником и последователем всемирно известного масона и мага графа Джузеппе Калиостро. Во время своего пребывания в Петербурге последний жил в доме Елагина и посещал дворец на Елагином острове. С именем Калиостро связывают несколько мест на Елагином острове, а также есть легенда, что в зеркалах Елагина дворца периодически появляется фигура графа с масонскими символами в руках. Впрочем, говорят, можно встретить его призрак и просто прогуливаясь в парке.